Впрочем, тут все бездельничали, не только Бэк, но и сам Торнтон, и Скит, и Ниг, в ожидании, когда придет плод, на котором они отправятся в Доусон. Скит, маленькая сука из породы ирландских сетеров, быстро подружилась с Беком. Еле живой он не способен был отвергнуть ее ласки и заботы. Скит, как и некоторые другие собаки, обладала инстинктивным умением врачевать раны и болезни.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 К удивлению Бэка, эти собаки ничуть не ревновали к нему хозяина и не завидовали ему. Казалось, им передались доброта и великодушие Джона Торнтона. Когда Бэк окреп, они стали втягивать его в веселую возню, в которой иной раз, не удержавшись, принимал участие и Торнтон. Так Бэк незаметно для себя совсем оправился и начал новую жизнь. Впервые он узнал любовь, любовь истинную и страстную.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 Однако, несмотря на великую любовь к Джону Торнтону, которая, казалось, должна была оказать на Бека смягчающее и цивилизующее влияние, в нем не заглохли склонности диких предков, разбуженных севером. Верность и преданность, черты, рождающиеся по сенью мирных очагов, были ему свойственны, но наряду с этим таилась в нем жестокость и коварство дикаря. «Это больше не была собака с благодатного юга»,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 Он знал, что середины нет. Либо он одолеет, либо его одолеют. И врага — это признак слабости. Милосердие первобытные существа не знали. Они его принимали за трусость. Милосердие влекло за собой смерть. Убивай, или будешь убит. Ешь, или тебя съедят. Таков первобытный закон жизни. И этому закону, дошедшему до него из глубины времен, повиновался Бэк.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 Б как всегда, лежал в углу, положив морду на лапы и следя за каждым движением хозяина. Барнтон неожиданно размахнулся и изо всей силы нанес удар. Торнтон отлетел в сторону и устоял на ногах только потому, что схватился за перила, отгораживавший прилавок. Зрители этой сцены услышали ни лай, ни рычание. Нет. Это был дикий рев. В одно мгновение Бэк взвился в воздух и нацелился на горло Бартона. Тот инстинктивно вытянул вперед руку и этим спас себе жизнь, но Бэк опрокинул его и подмял под себя. В следующий момент он оторвал зубы от руки Бартона и снова сделал попытку вцепиться ему в горло. На этот раз Бартон заслонился не так удачно, и Бэк успел прокусить ему шею. Тут все, кто был в баре, кинулись на помощь и пса отогнали. Однако все время, пока врач возился с Бартоном, стараясь остановить кровь, Бэк расхаживал вокруг свирепа рыча и пытался опять подобраться к Бартону, но отступал перед целым частоколом вражеских палок. На состоявшемся тут же на месте собрании золотоискателей решено было, что пес имел достаточно основания рассердиться, и Бэк был оправдан.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 Они обвязали Бека веревкой так, чтобы она не стесняла его движений и не душила его. Затем столкнули его в воду. Бэк поплыл смело, но не прямо посередине реки. Он увидел свой промах слишком поздно. Когда он поравнялся с Торнтоном и мог бы уже несколькими взмахами лап одолеть расстояние до скалы, течение пронесло его мимо. Ганс тотчас дернул за веревку, как будто Бэк был не собака, а лодка.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 Задыхаясь, захлебываясь, волочась по каменистому дну и ударяясь о подводные камни и коряги, по временам всплывая, причем то Бэк оказывался под Торнтоном, то Торнтон под Бэком, они, в конце концов, добрались до берега. Торнтон, очнувшись, увидел, что лежит вниз лицом поперек бревна, выброшенного рекой, а Ганс и Пит усердно откачивают его, двигая взад и вперед. Он, прежде всего, отыскал глазами Бэка. Бек лежал как мертвый, и над его безжизненным телом выл ник, а скит лизал его мокрую морду и закрытые глаза. Сам весь израненный, разбитый Торнтон, придя в себя, стал тотчас тщательно ощупывать тело Бека и нашел, что у него сломаны три ребра. Но ну, значит, решено», — объявил он. «Мы остаемся здесь». И они остались. И прожили там до тех пор, пока у Бека не срослись ребра настолько,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 Продолжал Мэттюсон с бесцеремонной настойчивостью. — Так что ни за остановки не будет. Торнтон не отвечал. Он не знал, что сказать. Он смотрел то на одного, то на другого рассеяно, как человек, который не может собрать мысли. Взгляд его вдруг остановился на лице Джима О'Брайена, местного богача, с которым они когда-то были товарищами. Это словно послужило толчком и подсказало Торнтону решение, которое раньше ему и в голову не приходило.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 Все игроки вышли тоже, чтобы посмотреть, кто выиграет пари, да и самим побиться об заклад. Несколько сот человек в меховой одежде полукругом обступили нарты на небольшом расстоянии. Нарты Мэтьюсона с грузом в тысячу фунтов муки стояли здесь уже часа два на сильном морозе. Термометр показывал 60 градусов ниже нуля, и полозе крепко примерзли к плотному укатанному снегу. Любители пари предлагали неравные заклады. Два против одного, утверждая, что Бэк нарт не сдвинет. Возник казуистический спор. Как понимать фразу «двинуть нарты»? О'Брайан полагал, что Торнтон имеет право сбить лед с полозьев, освободить их, а Бэк должен только после этого сдвинуть их с места. Мэтисон же настаивал, что по условию пари, Бэк должен сам двинуть нарты так, чтобы примершие полозья оторвались от земли. Большинство свидетелей пари, Решили спор в пользу Мэтьюсона, и ставки против Бэка повысились до трех против одного. Однако желающих принять пари не нашлось. Никто не верил, что Бэк может совершить такой подвиг. Было ясно, что Торнтон дал себя втянуть в весьма рискованные пари. Он и сам, глядя сейчас на эти нарты и их упряжку из десяти собак, свернувшихся на снегу, все более сомневался в возможности такого подвига. А Мэтьюсон ликовал.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 Ставки против Бэка снизились до двух против одного. Молодчина он у вас, сэр! Молодчина! пробормотал один из новой династии королей с кукум Бенча. Даю вам за него восемьсот до испытания, сэр, заметьте. Восемьсот на руки, и беру его такого, как он есть. Тортон отрицательно потряс головой и подошел к Бэку. Нет, отойдите от него, запротестовал Мэтисон. Дайте ему свободу! Тогда это будет честная игра! Толпа притихла.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 Сегодня он не стал его шутливо трясти, тормошить, как делал обычно. Не бормотал любовно всякие ругательные прозвища. Нет, он только шепнул ему что-то на ухо. — Если любишь меня, Бэк, если любишь... — вот что он шепнул ему. И Бэк заскулил от едва сдерживаемого нетерпения. Окружающие с любопытством наблюдали эту сцену.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 потом отпустил их на несколько дюймов. Это был его обычный прием. — Пошел! — раздался голос Торантона, как-то особенно четко и резко прозвучавший среди напряженного молчания. Бэк качнулся вправо, пригнулся, словно ныряя, натянул по стромке и внезапно рывком остановил на ходу 150-фунтовую массу своего тела.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 И повез. Люди тяжело переводили дух, не сознавая, что за минуту перед тем они не дышали. А Торнтон бежал за нартами, подгоняя Бека отрывистыми, веселыми криками. Расстояние было вымерено заранее, и когда Бэк подбегал к вязанке дров, положенной там, где кончались сто ярдов, раздались восторженные крики.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 те кто выбежал вперед слышали как он ругал бэка он ругал его долго и с наслаждением любовно и нежно поразительно сэр поразительно бормотал король с кукум бенча даю вам за него тысячу целую тысячу сэр ну хотите тысячу двести торнтон встал глаза у него были мокрые и он не пытался скрыть слезы которые струились по его щекам нет сэр сказал он королю с кукум бенча